Глава 34 На борту линейного корабля уже красовалась свежая, переливающаяся в свете звезд надпись на земном языке «Орел». Тут явно подсуетилась королева, решившая сделать приятное дорогому мужу. Никто во флоте, даже опытные лингвисты-дешифровальщики, не смогли это прочитать и решили, что по распоряжению гао нанесены какие-то известные только ей волшебные охранные руны – Аша специально позвала полковника в рубку катера полюбоваться этой живописной картины во время захода на стыковку с ангаром. И пока он, стоя с гордо поднятой головой, рассматривал свое новое детище, космическую игрушку размером с десяток километров, Катерка в душе искренне радовалась за него. Гравитация в транспортно-грузовом узле была направлена наоборот, в противоположную сторону от центра к бортам. Складской пояс был разделен на отсеки со множеством как вертикальных, так и горизонтальных переборок, оборудованных различными левитационными подъемниками. Робота разместили в одном из них, объединив для этого несколько смежных помещений. Корабль заполнялся прибывающими ботами с новым экипажем и десантом. Последние нужны были только для защиты крейсера от вторжения на его территорию или при случае для захвата вражеских судов. Поэтому из наземной штурмовой техники присутствовал лишь паладин. Олег дал все соответствующие полномочия Аши как шеф-пилоту и Фурии как шеф-механику. Сейсилии досталась должность шефа Каптинар Муса Суперкарга. Все назначения пришлось проводить через саму королеву, чтобы не выдавать раньше времени свое присутствие на борту. Девчонки радостно побежали раздавать приказы флотским офицерам. Это был верх желаемого для их карьеры. Ну, может быть, кроме Факсорши, которая просто сменила одну главную должность на похожую другую. Гао не выдержала и примчалась на орбиту вместе с Глорией, чтобы убедиться в состоянии здоровья супруга. Она долго обнимала его и целовала, что подросток не выдержала, фыркнула и демонстративно ушла в одну из кают. «Поклянись мне, что обещанная накануне тобой ночь со мной» будет предоставлена мне при первой же возможности», потребовала королевским тоном, терпящим возражений драконша. «Огонь моего сердца, клянусь тебе! Только не сожги меня раньше времени своей пылкой магией! Еще от прошлого раза не отошел!» Человек безуспешно попытался вырваться из ее крепких объятий. «В наших клановских традициях принято при принесении клятвы соединять ритуальным ритуальном поклоне руки перед собой. А раз ты их не сложил, значит намереваешься меня обмануть?» Она грозно раздула ноздри, из которых даже пошел пар. «Что ты, что ты, и в мыслях не было!» – отшатнулся напуганный землянин. «Ты просто так крепко меня держала, что не давала их перед собой свести. Вот, пожалуйста, как положено, поклон, домик и клянусь!» Исполнил все ритуально-юридические формальности Олег. «Смотри у меня! А то, когда мы, драги, приняв другую метаформу, шуток совсем не понимаем. У нас слегка может снести крышу!» «Излиться нам категорически противопоказано для здоровья окружающих». Внезапно сменив гнев на милость, она улыбнулась нежной улыбкой. «Я так переживала за тебя, пока ты тут в втихаря пончики уплетал». «Маме, кстати, они очень понравились, даже больше, чем жареные яйца насекомых. Просит тебя дать их рецепт придворному повару». «Передай тещи, что рецепт, к сожалению, дать не смогу, потому что изготовляю их через кухонный конвертер борговской системы». «Если она мне даст побольше анаптаниума, то изготовлю и ей такое же. Кстати, мне он сейчас архи как нужен к предстоящему бою». «Тебе его немедленно доставят на грузовом корабле. Сейчас дам команду». «Еще один важный момент, дорогая. Пока я не руковожу флотом и обороной, разошли приказ своим главнокомандующим и офицерам по всем флотилиям изменить на кораблях место расположения складов с пустыми манонакопителями». Перевести их из стандартных наружных отсеков подальше во внутреннее пространство. Сделать это необходимо срочно, до прихода борогов. Олег, что за странные приказы? Меня флотские командиры засмеют и вежливо попросят не лезть ни в свою компетенцию. Слегка отстранившись, попыталась понять, шутит ли человек или говорит серьезно. Они тебе потом сами скажут спасибо, когда увидят, куда лупят главные плазменные калибры канониров имперских батарей. Борги разработали новую тактику. Тут он скромно потупил взгляд и умолчал, кто был ее автором. «Пробой плазмы в помещение, заполненный разряженными кристаллами, детонирует так, что разрывает весь корабль. Хорошо, я потребую немедленно внести изменения в расположение грузов и прослежу за неукоснительным исполнением». В этот момент в помещении материализовался андроид и по земному отдав честь, доложил, что сопроводил с планеты стратегический запас металла и готов дальше нести службу. Беркутов его одобрительно похлопал по плечу и отправил стоять на часах у сходней снаружи. Последний вопрос, удалось ли поймать террориста? Полковник беспокоился за безопасность прежде всего остающихся женщин. Его обнаружили мертвым, предположительно убитым сообщниками. Это был технический сотрудник с полигона. «Мы сейчас предпринимаем все меры предосторожности и ищем агентов врага. Планета полностью закрыта для вылета», – погрустневшим, но уверенным голосом ответила Джой. «Тогда у меня все. Штурманом тебя, как прежде, взять не могу. Ты должна смотреть за детьми. Будем прощаться и созваниваться». Улыбнулся супруг и соправитель. «Милый, береги себя. Я верю, ты справишься с взорвавшейся убийцей. Отомсти ей за смерть всех погибших и скорее возвращайся. А я тут пока подготовлюсь к теплой встрече твоих бывших кибернетических друзей». Супруги обнялись, но поцеловаться не успели. Шустрая Глория невидимым вихрем унесла драконшего дворец. И снова появилась довольная собой, намекая на угощение. Прыжок из полинского корабля прошел в штатном режиме. Новый шеф-пилот сияла от удовольствия. Она впервые в жизни управляла такой махиной. На орбите заброшенной планеты в другом секторе текущего кластера уже висел корабль противника. Тоже крейсер, но значительно скромнее размерами. Осторожно выйдя от него на противоположную сторону планеты, орел завис на геостационарной позиции. По галловизору в зеленом украшенном рунами с кафи, вовсю красовалась дерзкая Норика. Она нетерпеливо требовала немедленного начала поединка с Гауджо, называя ее трусливой и другими нелицеприятными словами. Робот-дуэлянтки уже давно был спущен на поверхность и хорошо замаскирован. Вся трансляция велась через корабль-носитель, чтобы не отследить расположение мятежной старейшины. Сидевший уже на мостике паладина Олег запустил сенсоры, как только птенец отстыковался от орла и понес его вниз. Симбион своими сканерами быстро обнаружил под полем маскировки противника и передал координаты посадки Аши, которая точно отцепила груз в 10 километрах от него, напоследок послав мужу по связи воздушный поцелуй и пожелание удачи. Проверив работоспособность Меха, которого уже заблаговременно прокачал с помощью нанотехнологий, Беркутов пошел в сторону врага. Наученный горьким опытом охоты на шуструю сесси, он, не доходя нескольких километров, активировал главный излучатель в торце и ударил еле заметный чужой тяж. Это удалось сделать только благодаря симбионту, контролирующему целенаведение. Одним выстрелом подняли нагрев конструкции, зато сорвали маскировку и расплавили броню у питомца норика. Им оказался действительно хорошо модернизированный ядовитый зуб, похожий на громадного кузнечика, с вывернутыми назад ногами. Пока он ошеломленно чесался, скидывая с себя расплавленные бронеплиты, мешавшие нормально функционировать конечностям с оружием, землянин погнал к нему своего подопечного со всех ног, со скоростью, на которую только был способен. Гаус, Заряжай нашими фирменными! Пли!» командовал человек, и из выдвинувшегося под манипулятором рукой раструба, словно из охотничьего дробовика, хлопнула шапнель металлических ядер с нанитовой оболочкой. Противница успела среагировать и сиганула вверх, включая ножные ускорители. Вся дробь пронеслась под ней, раскатившись по земле. «Упс!» – только и промолвил промазавший искин. «Что? Упс! Бей в нее ракетами! Не зевай! Катапульта! Вся серия! Старт!» Тридцать самонаводящихся ракет, выпуская огненные хвосты из лаунчера, как из Катюши, устремились к взлетевшему зубу. Тот в ответ тоже выпустил свои ракеты и окутался полупрозрачными защитными полями. Явно в ход пошла персональная магия. «Щит! На левой руке паладина вспыхнуло штатное энергополе ЩИТа, который полковник немедленно подставил под встречный рой ракет, окутавших белыми разрывами и разлетающимися осколками корпус его машины, мощной силой удара заметно толкая его назад. Устройство ЩИТ вышло из строя вместе с левым манипулятором и излучателем. Секция ракет находится на перезарядке. Нагрев конструкции превысил 60%. Монотонно перечислил помощник. И следом испуганно завопил. «В нас плюют кислотой. Отходим назад!» Серию шлепков бурой массы выпустил падающий кузнечик со своей пушки на горбу. Его двигатели-ускорители пофырков заглохли, доказывая, что рожденный прыгать летать не может. Посадка прошла неудачно. Правая нога подвернулась, в ней что-то хрустнуло, но мех все же устоял благодаря опытности пилота. А Олегу пришлось отходить назад, пропуская плевки мимо. Только несколько из них все равно попали на правую руку и корпус. «Кислота въедается внутрь. Она имеет не просто химическую структуру, а еще подкреплена наговором. Рвет все связи управления оборудованием робота. Мы не успеваем ее нейтрализовать». Вновь нагнетал обстановку Искин. «Делай, что хочешь, но мне нужен полный контроль над машиной», – приказал Олег. «Кэнон, огонь!» прицеле была кабина вражеского робота, но... «Отказ устройства Кэнон. С ним потеряна связь». Последовал ответ. «Делаем, что можем». «Луч! Все работающие стволы! Залп!» Снова человек выцеливал кабину. По команде произвели выстрелы только на плечные турели, поначалу срезав энерголучами левый манипулятор ядовитого зуба и тут же заглохнув. Отказ всего дистанционного оружия. Удалось прочистить канал до клинка. Клинок активирован. Нагрев конструкции достиг 80%. Симбионт продолжал битву за управляемость вражеский мех видимо тоже сильно нагрелся, но его водитель включил охладитель израсходовав остатки запаса своей маны и тут же открыла быстрый огонь из мелких калибров излучателей, оставляя на бронелистах паладина обгоревшие проплавленные шрамы Землянин повел свою машину вперед зигзагами уклоняясь от огня с включенным энергомечом на перевес непрерывно расходуя запасы маны на его поддержание. Выключать же его симбионт не рекомендовал, чтобы не потерять устойчивый работающий канал. Бежать нормально робот не желал, постоянно подволакивая левую ногу. Видимо, ракеты повредили в нем голеностопный шарнир. Противник тоже захромал. И с такой же скоростью, отступая назад, стал избегать физического контакта, без конца отстреливаясь. Пройдя в погоне еще немного, меч паладина внезапно выключился, и следом встал и сам мех. Перегрев конструкции 99%, И еще немного и тебя выбросит спасательная катапульта, доложил Нанит. Кулант, в сердцах скомандовал землянин, но в ответ на щитке приборов лишь замекала индикация о недостаточном запасе маны. Он в попыхах коснулся сферы жителя но оказалось, что в горячке боя все из себя слил без остатка. А подлая Норика, как почувствовала это, подошла ближе и активировала визуальный канал связи на переднем экране демонстрируя свое изумленное лицо от того, что увидела не того, кого ожидала. Спустя несколько мгновений, наконец, совлада с собой, она вступила в диалог. «Здравствуй, Самохаб! Ты все-таки снова умудрился выжить и сильно удивил меня своим появлением. Но ну, ничего, я могу исправить эту досадную оплошность, допущенную моими неловкими лазучиками в любой момент. Если, конечно, ты не захочешь присягнуть на верность мне, как своей госпоже...» «Я многое о тебе знаю, твои необычайные способности поразили даже меня, и не скрою, мне бы тоже хотелось иметь при себе такого вассала, соглашайся, буду платить тебе щедро, могу потом сделать тебя своим кронконсортом, что скажешь?» Она хитро прищурившись смотрела на Олега, ожидая его положительной реакции. «В подобных ситуациях сто процентов из ста пилотов, поверженных боевых роботов, чтобы не погибнуть, выбирают капитуляцию». Но не русский человек, которому даже слова сдаться в плен режут слух. Русские никогда не сдаются и не продаются. Запомни, это зеленая тварь, и потом вспоминай, когда я доберусь до тебя и буду медленно убивать за всех погибших по твоей вине. Хладнокровно и твердо, глядя прямо в глаза противнику, ответил мужчина. Тогда умри сам, уродливый примат. Норика отключилась на прощание, одарив Олега злой гримасой. И тут же открыла огонь из всех стволов, которых оказалось в работоспособном состоянии слишком много.